Глава третья. Его родной дом. Дом, где вырос Джекаб, вздымался в небо выше замковых башен, которые пугали Лиску в детстве. Да и сам Джекаб казался в этом мире другим. Лиса не могла сказать, в чём разница, но чувствовала её так же отчётливо, как разницу между звериной шкурой и человеческой кожей. Последние недели объяснили ей в Джекабе многое, чего она не понимала все эти годы. Серываго фасада на неё торощились каменные лица, не дать не взять о каменности из гоевских городов. Но средин громаддений сталей стеклянных стен, дымки выхлопных газов и непрекращающегося автомобильного шума тот другой мир оказался лишь квичем-то вроде одежды, которую у них с Джекабом в тайне всегда при себе. Люди, дома, улицы, всего по эту сторону зеркала было цизбытком, и слишком мало леса, чтобы от этого избытка защититься. Добраться до города, где вырос Джекоб, оказалось непросто. Границы его мира хранялись строже, чем остров фей. Поддельные документы, фотографии, где ее лицо выдавало растерянность, от которой ей было не избавиться, вокзалы, аэропорты — так много новых слов. Лиса смотрела сверху на облака, на улицы, ночью похожие на огненных змей. Ничего этого она никогда не забудет. И все же она радовалась, что зеркало, через которое они сюда пришли, не единственное, и скоро она будет дома. Вот зачем они здесь появились. Чтобы вернуться и, конечно, повидаться с Уиллом и Кларой. С тех пор, как они оказались в этом мире, Джекоб ему звонил несколько раз. Он сделал все, чтобы нефрит в коже брата исчез, но понимал, что не в силах отменить пережитые Уиллом по ту сторону зеркала. Насколько произошедшее изменило Уилла? Джекб никогда не задавал этого вопроса вслух, но Лиска чувствовала, что он его очень волнует. Признаться, сама она больше задумывалась над тем, с каким чувством Джекаб вновь встретится с Кларой. Хотя после всех испытаний, через которые Лиса с Джекабом вместе прошли за последние месяцы, и они настолько сблизились, то казалось уже почти неважно, целует ли он других. Почти. Джекаб придержал перед Лисой дверь. такую тяжёлую, что в детстве он едва ли открывал её без посторонней помощи. Протиснувшись в дверь близко к Джекабу, Элис почувствовала исходящее от него тепло родного дома, того дома, который оставался у неё даже по эту сторону зеркала. По лицу Джекаба было видно, он рад, что она здесь. Обе его жизни соединились. Он уже много лет спрашивал Элису, не хочет ли она пойти с ним. Теперь она жалела, что всякий раз отказывалась. Пока он обменивался вежливыми фразами с одышливым консьержем, Лиска оглядывалась в просторном вестибюле. По сравнению с убогим домишком, где провела детство она, Джекаб вырос в настоящем дворце. Лифт, которым он её поманил за решёченной дверью, слишком напоминал клетку, но Лиска старалась, чтоб Джекаб не заметил, что ей не по себе, как и в самолёте, на котором они сюда прилетели. Там железную тесноту искупал лишь вид проплывающих мимо облаков. Ещё только одна ночь. Джекоб без труда читал ее мысли и по эту сторону зеркала. «Мы отправимся назад сразу, как только я избавлюсь от этой чертовой штуки». Арбалет. Скрывавший его бездонный кесет, Джекоб носил под рубашкой. Кесет все еще оставался волшебным, и этому не было объяснения. До сих пор все волшебные вещи, принесенные Джекобом сквозь зеркало, утрачивали свою силу. Может быть, дело в эльфийской магии, создавшей арбалет… Однако лисьеное меховое платье тоже сохранило магические свойства. Она испытала огромное облегчение, убедившись в этом, ведь лисица помогала ей окончательно не потерять себя в чужом мире. Пусть здесь и нелегко было найти место, где можно превратиться незамеченной. Головокружение, которое Лиска почувствовала выйдя из лифта, напомнило ей о тех днях, когда она была маленькой и взбиралась на чересчур высокие деревья. Сейчас город Джекабе казался ей картиной, вставленной в раму окна. Деревья и стекла, камыш шпичных труб, а вместо цветов — ржавые бочки для воды. Уилла Лиска не видела почти год. В ее воспоминаниях кожа у него по-прежнему оставалась каменной, но когда он открыл им дверь, радость на его лице лишила эти воспоминания всякого смысла, словно это были дурные сны. Каждому из братьев зеркало уготовило совершенно разные дары, но ведь со всеми волшебными вещами так. Одной сестре золото, другой горячая смола. Суноске. Отсылка к сказке братьев Гримм "Госпожа Метелица". Уилл, похоже, не заметил, как сильно она изменилась. Зато Клара разглядывала лиску с такой подозрительностью, словно ей не верилось, что это та самая девушка, с которой она познакомилась в другом мире. "Я всегда была старше тебя", хотелось сказать ей лиска. Так действуют мехи. Лисица юна и стара одновременно. Лиса вспомнила, как они с Кларой когда-то доверяли друг другу. И как почувствовала себя преданной, когда застала её с Джекабом? Не забыла и Клара. Лиса прочитала это в её глазах. Джека просил Лиску не рассказывать ни брату, ни Кларе, что человеческая кожа увыло чуть не стоила Джекабу жизни. Поэтому Лиса молчала про гонки со смертью и вместо этого отвечала на вопросы типа, нравится ли ей этот мир. Есть вещи, о которых вслух не говорят. Наконец она спросила Клару, где ванная. А на обратном пути остановилась у комнаты Джекоба. Шкаф с зачитанными до дыр книгами, фотографией Уиллы и матери на письменном столе, где на столешнице Джекоб вырезал свои инициалы. Вырезал он в дереве и кое-что еще. Силуэт лисицы. Лиска провела пальцем по закрашенным красными чернилами линиям. «Все хорошо?» В дверном проеме появился Джекоб. Лиса в очередной раз отметила, что в одежде этого мира он совсем другой. К чему ей перед ним притворяться? Джека рассказывал, что после первых переходов сквозь зеркало Альмо несколько дней отпаивала его травяными настоями. Но в его мире нет ведием, которая помогла бы телу приспособиться к чужой среде. Почему бы тебе не вернуться прямо сейчас? А я приду позднее, завтра вечером. Над кроватью висели фотографии, но не сепии её мира, а яркие разноцветные картинки. Лица на них ни о чём ей не говорили. До сих пор Лица ничуть не сомневалась, что знает в сердце Джекоба каждый уголок, а на самом деле Джекоба был словно целая страна, и пока она объехала только половину. Ей хотелось побывать в любимых местах Джекоба в этом мире, понять, откуда он родом. Но на этот раз, пожалуй, довольна. Ее тело тосковало по родному миру, словно она слишком долго дышала отравленным воздухом этого. «Да», — согласилась она, — «может, ты и прав». «Уэлл и Клара поймут, ведь так?» «Конечно». Он погладил ее лоб. У нее болела голова, будто там внутри, осиным роем выдворился весь шум его мира. Комнату, где висело зеркало, Лиска почти такой себе и представляла. Запаленный письменный стол отца Джекоба, модели самолетов над ним были так похожи на тот, на котором они бежали из Гойльской крепости, а пистолеты на вид будто из ее мира. А может, они и правда оттуда. Ты ведь уходишь не из-за неё, да? Джекаб старался говорить непринуждённо, но Лиска почувствовала, что этот вопрос уже несколько часов вертелся у него на языке. Из-за неё? Они оба знали, о ком речь, но Лиска не смогла удержаться от искушения. Ты имеешь в виду продавщицу из шоколадной лавки или девушку, которая продала тебе цветы для Клары? Услышав насмешку в её голосе, Джекаб с облегчением рассмеялся. Когда будешь в Шанцтайне, Пошли Денберу телеграмму. Джекаб взглянул на зеркало, и Лиска поняла, с каким удовольствием он ушёл бы с ней. Спроси, что ему известно о альховых эльфах. Меня интересует, сколько их, по каким признакам их можно узнать, кто их враги, союзники, их магия, слабости, всё, что он только сможет найти. Роберт Денбер был одним из самых уважаемых историков Альбиона. Его эрудиция уже много раз помогала Джекабу в охоте за сокровищами. Кроме того, Данбар на половину эфир Дарик скрывал под сюртуком крысиный хвост и был обязан Джекабу жизнью. Ольховые эльфы? Ты вошёл во вкусы, хочешь найти ещё какое-нибудь их магическое оружие? Нет, думаю, одного мне достаточно. Джекаб говорил серьёзно, и Лиска поняла. Он что-то задумал, но пока не хочет это обсуждать. Иным вещам лучше оставаться ненайденными, Джекаб. Неожиданно для себя Лиса повторила предостережение, которому их всего несколько недель назад напутствовал Данбер. "Не волцуй". Он протянул ей одежду для другого мира. "У меня нет желания разыскивать пропавших альфов. Напротив, я хочу убедиться, что я ещё не нашёл их". Элиске стоило бы остаться, но она понятия не имела, о каком мире он говорит и считала, что в своём он в безопасности. Когда она шагнула к зеркалу, у Джека прислонился к отцовскому столу Едва коснувшись стекла, Лиска уже за тосковала по своему всегдашнему спутнику.